Глава двадцатая В ту ночь после пира, который устроила Дороти, я осознала, что умерла. Я поняла это в один миг, словно в темноте зажегся огонь. Пошатываясь, я иду в кухню, падаю на стул и стучу ладонями по столу. «Нет, нет! Нет, я не хочу быть привидением! Спасите меня! Спасите меня!» Дороти стоит передо мной, она прижимает руки к лицу. «Что стряслось, дитя мое?» «Ты видишь меня? Точно видишь? Я живая?» «О, Господи, Боже мой, конечно, живая!» «Надо же! И Денниса, как на зло нет! Что стряслось?» Дороти садится рядом со мной и крепко обнимает меня. Я плачу и долго не могу успокоиться, а потом, доплакав, все же сажусь прямо. Я нашла старые фотографии каких-то детей и догадалась, что все они уже умерли, и стала думать об этом. Говорю я, хотя понимаю, что звучит это глупо. О, ты очень много времени проводишь одна. Вот в чем беда, вздыхает она. Дороти, а сколько я еще буду оставаться здесь? Мне ведь школу уже пора, наверное. Все дни похожи один на другой, как бусины. Я сбилась со счета, сколько их. Но, по-моему, из них можно составить очень длинную нитку бусы, даже не одну. Много дней и много ночей я каждую ночь тайком устраиваюсь на лестнице». От моего вопроса она слегка вздрагивает, и мне приходит в голову мысль. Может, с мамой случилось самое страшное, и они не хотят мне говорить? В чем дело, дитя моё? Мы тебе не нравимся. Тебе плохо с нами? Она смотрит на меня уголком глаза. Может, нам надо придумать что-то веселое, чтобы развлечь тебя? Я хочу поговорить с папой. Дедушка ведь знает его номер. Я так давно не видела папу, что сама, наверное, уже не вспомню его. «Да, я полагаю, да. Почему я не могу поговорить с ним? Мне хочется снова начать молотить руками по столу. Ты огорчишь дедушку», — бормочет она. Дороти смотрит на меня с каким-то страхом, словно боится того, что я еще могу натворить. «Я? Хочу? Позвонить? Папе?» Я икаю от того, что долго плакала. Она трёт лоб пальцами. М. «Ах, да, я вспомнила. У меня ведь тоже есть его номер. На случай крайней необходимости. Да? Ты можешь его набрать? Давай, прямо сейчас!» Она достает телефон из своей сумки, нажимает на кнопки, протягивает мне, я дрожу при мысли, что сейчас услышу папин голос. Дурац убирает посуду в шкаф, но посматривает на меня — Гудки, гудки, 200 гудков подряд. Кармел, ты ждешь уже 20 минут. Он никогда не берет трубку, когда мы ему звоним. Мы не хотели тебе говорить, но он никогда не отвечает. Я замахиваюсь, хочу швырнуть телефон на пол, но спохватываюсь в последний момент и бросаю его на стол. Он подпрыгивает и выключается. Кармел, не хулигань, говорит Дороти. Я съеживаюсь на стуле, прячу лицо в ладонях, потому что снова чувствую себя привидением. Если даже папа ведет себя так, будто меня нет на свете. Что, если нам пойти погулять? Быстро спрашивает Дороти. За ворота? Я поднимаю голову. Когда мы подходим к воротам, Дороти запускает руку за шиворот своей синей блузки и что-то там нащупывает потом вытягивает длинный синий шнурок, на котором висит серебристый ключ. — Так вот, где она его прячет, думаю я, прям на теле. — Мы ничего не скажем дедушке о нашей маленькой вылазке. Это будет наш с тобой секрет. Он чересчур бдителен, считает, что в этих местах небезопасно. — Ты знаешь, что значит «бдителен»? Я киваю, и этот секрет, который появился у нас в Дороте, Наводит меня на мысль, что я была права, когда решила, что она немного побаивается дедушку. С виду бабушка делает все, как он велит. А в душе она с ним не согласна, скрывает от него свои мысли. Иногда я вижу эти мысли в ее янтарных глазах. Они порхают, как крошечные коричневые бабочки. Тогда она опускает веки и моргает, чтобы прогнать этих бабочек. Она толкает ворота, и металлические створки распахиваются. «Ох!» Вздыхаю я, а потом еще раз... Ох! Потому что я потрясена тем, что увидела, и у меня кружится голова, как будто земля ушла из-под ног. Но самое странное, то, что у меня появляется желание на какой-то миг, но все-таки появляется желание убежать обратно, спрятаться за воротами и запереть их на замок. Дороти шагает впереди, в руках у нее оранжевый полиэтиленовый пакет из Сайнсбери с припасами для пикника. Она оборачивается. «Что сейчас не так, Кармел?» «Все такое огромное!» — отвечаю я. «Там, где я живу, земля плоская, как блин, а тут земля будто вспучилась волнами, да так и застыла, и поэтому кругом, куда не посмотришь, холмы, холмы...» «Ты хочешь вернуться?» «Нет!» — быстро отвечаю я и выхожу за ворота, ступаю на траву. «Мы прогуляемся вокруг стены», — говорит Дороти. «Мы отправляемся в путь. Ее черная юбка развивается на ветру, когда она шагает». Скоро мы оказываемся высоко в лесу, а серебристая речка остается под нами. Она кажется маленькой, как в игрушечном наборе. Я опираюсь рукой на стену дома. Камни горячие от солнца, ветер дует лицо, и мне хочется кричать. «Я живая! Живая! Живая!» Интересно, догадается ли дедушка после своего возвращения, что мы выходили за ворота? «Вдруг нас кто-нибудь выдаст? Например, свежий ветер, который спрятался в складках одежды» или особенное выражение, которое останется в глазах. После возвращения вид у него еще серьезнее, чем обычно. Он все так же хромает, но сейчас хромота сильно раздражает его, как тяжелый мешок или велосипед, который приходится таскать за собой. Мысли у него тоже тяжелые и неповоротливые, это я точно могу сказать. Лоб насуплен, над переносицей словно выросла головка чеснока, и под кожей проступила голубая жилка. Он говорит Дороти, «Начинаем подготовку». Я хочу спросить, к чему? Но что-то в дедушкином лице удерживает меня от вопросов последние дни. Наверное, это взгляд его больших совиных глаз. Они смотрят на тебя, как будто ты в чем-то виновата. Опять сделала что-то стыдное. Подглядывала, шпионила, поступала, как непорядочные люди. Мы с Дороти прибираемся на кухню, а он звонит по мобильному телефону и каждый раз выходит во двор или в другую комнату, чтобы поговорить. Дороти молчит и поглядывает искоса на дверь». Иногда она протягивает мне чашку или швабру со словами «Подожди, я сейчас вернусь!» и тоже выходит. Когда они оба выходят, я проделываю свой фокус с ушами, настраиваю их как антенны. Но в этот раз мой способ не помогает. Ничего не слышно, кроме бормотания. Оно похоже на гул стиральной машины, а слов не разобрать. Я вытираю чашки очень медленно, очень осторожно, стараясь не шуметь, чтобы не заглушать их разговор, и все равно ничего не слышно. Всё тело покрывается иголками, они впиваются даже в подошвы на ногах. Я ужасно боюсь дедушку с этими его бледно-голубыми глазами, вздутым лбом и взглядом, которым он смотрит на меня. Чуть что не так, он сразу сердится. И когда это случается, ты готова сделать все, лишь бы он успокоился и тихо-мирно щёлкал свой любимый арахис. Вдруг мне приходит в голову, он опять рассердится, потому что я подслушиваю, опять веду себя непорядочно». Тут раздается шарканье шагов, и вот они оба стоят на пороге кухни и смотрят на меня. «Кармел, дитя мое, оставь тарелки. Давай присядем». Дороти говорит очень ласково, но почему-то от ее слов иголки впиваются в меня еще сильнее, мурашки бегут по спине. «Я делаю, как мне говорят». Дороти складывает в кучку разноцветные вещи, которые они мне купили. Дедушка сидит во главе стола, на нем его черный костюм. На дороте мягкая блузка красного цвета, та самая, в которой она была в первый вечер, когда дедушка привез меня. Дедушка сидит на своем тяжелом деревянном стуле, он нервничает. Я чувствую, что его неуемная энергия снова вернулась к нему, она наполняет комнату. Это из-за нее он такой нервный. Кармел. Милая, милая Кармел. Дедушка прикладывает к лицу платок, и мой страх становится все сильнее и сильнее. «Что? Что случилось?» Мой голос вырывается из груди, как вздох ветра. «Боюсь, сегодня у меня плохие новости, Кармал. Очень плохие, ужасные новости», — говорит дедушка, и у меня горло сжимается так, словно он схватил меня руками и душит до полусмерти. «Мама?» — шепчу я. Дедушка кивает. Я поворачиваюсь к Дороти, но она отводит глаза в сторону. Боюсь, что да. Мне нелегко говорить тебе об этом, Кармел, но твоя мама умерла сегодня ночью. Так вот о чем они шептались за дверью и что хотели мне сообщить. Я вскакиваю и кричу «Нет!» Кармел, милая, ты должна успокоиться, послушай. Я не хочу слушать. Я отталкиваю от себя стол. Непонятно, как ведь, он такой тяжелый, но он скользит по полу и врезается Дороти в ребра. Нет, нет, нет! Что мне делать? Я не знаю, куда деваться, как быть вообще. Я, выбегаю из кухни, дедушка кричит, «Постой, дитя, послушай!» Но я не могу остановиться. Я бегу куда-то по лестницам, то вверх, то вниз, нарушно бьюсь головой о стены, бью себя по голове своими собственными руками. «Это неправда, неправда!» — кричу я с лестницы вниз. «Я хочу видеть ее!» Внизу расплывчатым пятном маячит лицо Дороти. «Ради Бога, дитя! Тебе выпал тяжелый крест, но ты должна смириться и нести его. Мы понесем его вместе!» Она поднимается по лестнице и протягивает одну руку ладонью кверху, словно я белка, которую она хочет покормить. Слова Дороти убеждают меня в том, что это правда. «С дедушкой никогда не знаешь, что в другой раз услышишь, то ли песенку...» Про кровь ягненка, то ли песенку про трассу В. Но Дороти всегда говорит понятные разумные вещи, как мама или учительница. Если она произносит что-то, значит, так и есть. Я пробегаю мимо нее, она прижимается к стене, ее глаза и рот как три большие буквы О. За спиной я слышу ее крики и слова дедушки. «За ней, Дороти, за ней!» Потом раздаются дедушкины шаги. Попеременно то шарканье больной ноги, то стук здоровый. Дороти куда проворнее. Я слышу ее быстрый топот и представляю, как она подхватила гармошкой свои длинные юбки, чтобы не мешали бежать. Но им не угнаться за мной. Моя мучительная невыносимая боль, словно вспыхнувший бензин, и я, будто горящий автомобиль, своем мчусь по дому». Вверх по лестнице, мимо своей спальни, мимо рядов окон мимо разбитого окна, через которое, как я однажды видела, влетали и вылетали птицы. Я бегу в ту часть дома, где я еще не была. Там лестница с резными перилами. На верхней площадке я опираюсь в большую коричневую дверь. Она открывается со скрипом, как дверь холодильника. Я влетаю в комнату, в которой, наверное, лет сто не было ни души. Вокруг камина стоят стулья с бархатными сиденьями. Когда я с криком врываюсь, они, мне кажется, вздрагивают, как вздрогнули бы живые люди, если бы кто-то с воплями врвался к ним. Толстый красный ковер поглощает звук моих шагов. «Это комната? Комната страдания, думаю я. Это комната смерти. На стенах черные обои с букетами зловещих пурпурных цветов, словно отовсюду смотрят тысячи кровавых глаз. «Моя мама умерла!» — сообщаю я комнате. Она молчит, не знает, что сказать в ответ». «Умерла! Умерла!» Я бегаю кругами, опрокидываю деревянные стульки с цветочными горшками. Цветы в них засохли много лет назад. Горшки разбиваются, и земля, похожая на пепел, рассыпается по ковру. Комната, которая еще недавно растерянно молчала, и не знала, что мне ответить, просыпается, после своего многолетнего сна, похожего на смерть. Она гонится за мной, устраивает ловушки, подставляет стулья, которые я спотыкаюсь. Я рву старый пыльный бархат на стульях с зубами — Я царапаю ногтями обои, но они такие толстые, что забиваются мне под ногти. «Ты всего лишь мебель!» — кричу я и снова начинаю все ломать и крушить, потому что хочу все разнести в щепки. Я ударяюсь об углы, набиваю шишки и кричу «Мама, мама, мама, не оставляй меня здесь, не оставляй!» Когда я слышу голоса Дороти и дедушки, комната уже наполовину порушена. Я здорово над ней поработала после того, как она сотню лет простояла нетронутой, Но мне мало. Мне бы хотелось вырвать из стены каждый кровавый глаз. Над камином висит зеркало, и я замечаю в нем свое лицо. Искаженное и белое, с горящими глазами, и вид у меня такой странный, что я не сразу понимаю, что это я. Когда я распахиваю дверь выскакивая на лестницу, Дороти с подобранными юбками уже ставит одну ногу в старомодной черной туфле со шнуровкой на верхнюю площадку. Когда я пролетаю мимо, она пытается ухватить меня на лету, но напрасно. — Я проскакиваю с такой скоростью, что она на миг превращается в визжащий клубок волос, глаз, зубов и юбок, которые остаются позади. Вырвавшись из дома, я бегу по саду. Но на полпути электрический заряд, который питал меня, заканчивается, и я падаю на землю. Я тяжело дышу и лежу без сил, но даже не могу поднять голову. Когда я все это делаю, то вижу, что лежу рядом с домиками хоббитов. Большая капля дождя плюхается рядом со мной. Она так близко, что я вижу, как она дрожит и переливается на зеленом листке, а потом скатывается на землю. Я ползу к дальнему домику. У задней стены есть скамейка, но я валюсь на каменный пол и прикрываю за собой дверь ногой. Паук вздрагивает и смотрит на меня, а потом прыгает мне на голову, но я даже не стряхиваю его. Постепенно на улице сереет, слышится шум дождя, Через круглое отверстие тянет свежестью, запахом влажной зелени. «Мама!» — всклипываю я и хватаю воздуха ртом, как рыба на берегу. У меня появляется такое чувство, точнее, мысли, которую я не могу отогнать. Если бы я не переступила порог комнаты смерти с пурпурными цветами, ничего бы этого не произошло. Это глупо! потому что они сообщили мне о маминой смерти до того, как я оказалась в этой комнате. Но мне кажется, что эта комната проникла в меня, как ядовитый газ через поры моей кожи. Я дрожу и плачу по всей своей прошлой жизни. Прогулки, Рождество, сад. Ах, ты, чудилка. Мамины подружки попивают вино за столом на кухне, чайник закипает утром, миссис Бакфест стоит у доски, а больше всего по ласковым синим огонькам в маминых глазах. Я слышу звук шагов. Потом в дверном отверстии появляется янтарный глаз и смотрит на меня сверху, как луна. «Дитя моё, ты там!» «Мы с дедушкой взволновались и спереживались!» «Что ты там делаешь по уши в грязи?» «Тебя так долго не было! Мы уж подумали, что ты растворилась в воздухе!» «Я смотрю на этот говорящий глаз, но сама застыла и превратилась в кусок льда!» «Дорогая моя, ну же!» Я слышу, как Дороти переступает с ноги на ногу, налегает на дверь, тяжело дышит. Но я лежу с другой стороны и придавливаю дверь, мешая ей открыться. Снова появляется глаз. «Дитя, тебе нужно подвинуться, я не могу открыть дверь. Ты плохо, очень плохо себя ведешь». Она налегает на дверь с такой силой, что отшвыривает меня, как мешок, которым закладывают чиль под дверью, чтобы не дуло. Протягивается рука, ложится мне на плечо и меня извлекает из моего убежища. Ну же, ну же! Яркий свет, он слепит глаза. Дороти поднимает меня. Мои ноги, руки и голова болтаются в воздухе, когда она меня несет. Вот так, дитя мое. Скажи, что хорошего в таком поведении? Ничего, одна глупость и все. Дороти поднимает меня повыше, пытаясь сохранить равновесие и удержаться на своих тонких ногах. Меня закутывают в одеяло и укладывают спать. В этот раз на раскладушку, которую Дороти ставят в ногах их с дедушкой кровати, чтобы они могли присматривать за мной. Потом я оказываюсь в их кровати, завернутой в простыню. За окном утро яркий свет падает на чемоданы с разноцветными ярлыками привязанными к ручкам. Я поворачиваю голову. Больно. Моргаю. Тоже больно. Я сжимаю губы, и это тоже больно. Я не слышу, как они входят. Дедушка улыбается мне. «Ну, как ты себя чувствуешь? Лучше?» Я трясу головой и бормочу. «Папа!» Он садится на кровать возле меня, лицо у него грустное и озабоченное. «Мы разговаривали с твоим папой». Он до глубины души потрясен тем, что случилось, Кармал. Но ты понимаешь, понимаешь, ты сама говорила, что он сейчас живет с другой женщиной. Ну, помнишь, ты признала, что он долго не приезжал к тебе? Одежда вылетает из окна. Пустые рубашки планируют и приземляются где-то в саду, где не видно. Насмешливый голос папы. Его самого я не вижу, только слышу. Воображаешь, что ты все из себя средний класс? Можешь теперь засунуть свой класс в задницу, сыт по горло этими песнями. Потом смех. Не папин, а совсем чужой, как будто смеется какой-то джин. Понимаешь, он считает, что так будет лучше. Он думает, что нам следует... Мне жаль. Мне все понятно. Зря я радовалась, что он ходит к маме в больницу. Это было глупо, по-детски. Все равно он любит Люси. Мама пыталась развеселить меня, когда он не приходил много-много дней, даже недель. Но я все время знала, знала, что происходит. Одежда не вылетает из окта без причины. На дороте желтая блузка с розовыми розочками в глазах у нее порхает тревожная мысль. Чем все это обернется? Дедушка ничего не подозревает об этих ее тайных мыслях. Дороти, говорю я, Дороти, можно я буду жить с тобой? Громкий вздох облегчения, он выражает радость. Это она? Нет, это дедушка. Почему же нет? Конечно! Это замечательно, просто замечательно радуется дедушка. Дороти молчит. Я поворачиваюсь к ней. Она наклоняется ко мне и прижимает меня к своей костлявой груди. Я, вцепляюсь в нее покрепче, и меня накрывает россыпь ярко-розовых роз. Потом я сижу в кухне. Я одета, и Дороти уговаривают меня съесть что-нибудь. Я отворачиваюсь от яичницы. Тут в серединке солнышко. Меня тошнит от одного вида еды. Дороти пожимает плечами и возвращается к своим делам. «Я не хочу, чтобы она оставляла меня». Хочу, чтобы снова боюкала как маленькую, но ей не до меня. Она выгребает все подряд из шкафов и бросает большой черный полиэтиленовый мешок. Мусорный бак, называет она его. Это все происходит еще до таблеток. До этих слов выпей, Кармал. Это поможет тебе успокоиться. Просто проглоти, детка, запей водичкой. До моего падения на самое дно тяжелых снов на самое дно океана, под тяжестью которого невозможно пошевелиться. Дороти вышла куда-то, и я сижу за столом на кухне. Передо мной стоит тарелка с яйцом огромным и вязким, оно остывает. Вдруг я замечаю на серых плитках пола яркое малиновое красное пятно. Я встаю, чтобы рассмотреть его, наклоняюсь пониже. «Это моя любимая футболка!» Ее намочили, а теперь она высохла и превратилась в заскорузлый грязный комок. Дороти мыла ею пол. Как будто сто лет прошло с тех пор, как я ее носила. Как будто в музее видишь табличку на стеклянном ящике. Футболка, которую носила Кармал. Однажды мы с мамой ходили на прогулку к месту, которое называется Стоунхендж. Там был холм, который мама называла погребальный курган. У подножия холма росло дерево. К дереву было привязано много-много ленточек, тряпочек и бумажечек. Некоторые висели в полиэтиленовых пакетиках, чтобы дождь их не намочил. На всех были написаны какие-то слова. Я попыталась их прочитать, но их было трудно разобрать. Все равно дожди размыли буквы. «Это пожелание», — сказала мама. «Люди оставляют их здесь. И каждая ленточка, и каждый обрывок ленточки — это чье то желание». Я достаю из комода ножницы. «Раз». Раз, и в руках у меня красно-малиновая ленточка. Я бегу, пока мне не помешали. К дереву, которое растет у стены, забираюсь повыше, обматываю ленту вокруг ветки несколько раз, потом завязываю двойным узлом для надежности и загадываю свое желание. Хотя я понимаю, что оно невыполнимо. Мама же не может ожить. Но я все равно загадываю желание, потому что никто, даже дедушка, не может запретить человеку мечтать. Моя ленточка свисает с ветки, а потом... Налетает ветер, подхватывает ее, и она развивается, как грязный красный флаг. Я спускаюсь с дерева. В двери торчит воткнутая в землю лопата. На ней висит черная дедушка на пальто. Судя по тому, как отвисает карман, в нем лежит что-то тяжелое. Я знаю, что это непорядочно, но я засовываю руку в чужой карман. Это телефон! Я думаю про папу. Может, он передумал? Может, если я поговорю с ним, он приедет, на своей красной машине и заберет меня. Я достаю телефон и смотрю на цифры, как тупая, как будто из моей головы вынули мозги и положили вместо них густую вязкую кашу. Я смотрю на цифры, пытаюсь сосредоточиться. Я ведь знала его номер. Но это было давно, сто лет назад. Но я же знала его номер, знала. Вспоминай же, приказываю я себе, вспоминай быстрее. Вот он. Ноль семь восемь один. Я морщу лоб. А что там после единицы? И выскакивает вся из-за к шестерка. Я оглядываюсь. Дедушка стоит у двери, скрестив руки на груди. Я начинаю дрожать, потому что знаю, что веду себя плохо. Моя рука крепче сжимает телефон, и я набираю номер, не обращая внимания на то, что все время раздаются короткие гудки. Дедушка не сердится на меня, как ни странно. Он спускается с лестницы и присаживается рядом со мной на одно колено, хоть ему и больно. Кармел? Солнышко? Детка, что ты делаешь? Голос у него ласковый и добрый. Я изо всех сил сжимаю телефон. Кармел? Папа! У меня выходит какой-то писк. Мне очень жаль, детка. Мне очень жаль, что твой папа так поступил. Может быть, со временем он раскается. Но он сказал... Я понимаю, как тяжело тебе это слышать. Что ты должна начать новую жизнь. И мы тоже. Он протягивает руку, разгибает мои сжатые пальцы и забирает телефон.